бойцы дисциплинированно ломанулись по склону балки наверх лейтенант было притормозил, но я сердито цикнул на него и крепко хлопнул меж лопаток обиженный начальник поплелся вслед за остальными давай распорядился я убедившись что руки мурата надежно связаны и кроме нас троих на дне балки никого не осталось дядя ваня подтолкнул мурата и они оба скрылись в объемном чреве импровизированного склада. Я остался стоять у дверей, посвящая помещение драконом и, на всякий случай, снял автомат с предохранителя, не доверяя лояльности бывшего офицера инженерных войск. Оказавшись в дальнем углу хранилища, Мурат присел на корточки и попросил дядю Ваню. видишь «Веревка! Надо перерезать ее и развязать!» Старый сапер присел рядом и достал из ножен тесак. Я подался вперед, чтобы рассмотреть, чем они там занимаются. Запнулся о порожек и на пару секунд выпустил сидящих из мощного луча дракона. «Свети нормально, не видно ни хера!» — невольно буркнул дядя Ваня, и вдруг... издал странный горловой звук вот так. «Хабрррр!» «Что?» — задушенно крикнул я, ощущая, как страшно сжалось сердце от нехорошего предчувствия. Нажарив лучом дальний угол хранилища, я взвыл от отчаяния и стремительно бросился вперед, словно это запоздало движение могло что-то исправить. Мурат исчез. Дядя Ваня корчился на земляном полу, зажимая обеими руками разрезанное от уха до уха горло, из которого мощными толчками била струя темной крови. В стене склада под нижней полкой стеллажа взял вход в просторную нору, уходившую круто вверх. Рядом валялась деревянная крышка от бочки, в которой был привязан обрывок, перерезанные веревки. Скорчив страдальческую гримасу, я еще раз глянул на исходившего кровью старого сапера, перевел автомат за спину и сунулся было в нору, покалявшись себе во что бы то ни стало поймать этого проклятого урода и располосовать его на бинты. хр отчаянно захлепел дядя Ваня, переводя на меня угасающий взор и скорчившись. В последнем нечеловеческом усилии показал глазами вправо. На миг остановившись, я посмотрел туда и замер, как вкопанный. На нижней поперечине стеллажа, поддерживающей полку, была укреплена небольшая пластмассовая коробочка, от которой в разные стороны разбегались три цветных проводка. «Ну и черт бы с ней!» Коробочка так коробочка, только вот посреди коробочки красовалось электронное табло, а на нем мигающие красные цифры 26, 25, 24, и так с каждой секундой, короче, обратный отсчет. Дернувшись, как ударенный током, я взвалил бездыханное тело старого сапера на плечо, и бросился вон из склада, изо всех сил, стараясь не упасть, а то конец. Наверное, в тот момент я установил мировой рекорд в этом чудовищном нормативе. Я успел вскарабкаться со своей скорбной ношей на противоположный склон палки, отбежать от края метров на пятнадцать и плюхнуться за первый попавшийся приличный дуб. И только через две секунды после этого балка встала на дыбы, обрушивая на наши головы кубометры земли и скромственные взрывом щепки. На следующий день состоялась встреча командования группировки с администрацией Герлихаши и Халашей, предметом которой были нудные разборки на тему... по какому поводу взрыв я на той встрече не был отлеживался после контузии и по ходу дела объяснял особистам каким образом у меня на бесконтактной операции образовался двухсотый срезанные раны спустя три дня те же самые особисты притащили мне видеокассету духовского производства реквизированную на одном из наших блокпостов у водителя чеченца, и продемонстрировали обычный пропагандистский ролик. Публичный расстрел главы администрации Герлихаша, который, судя по закадровому тексту, предал свой народ и помогал федералам. Заинтересовавшись столь странным продолжением истории со складом, Я через пару дней затесался в отделение охраны командующего и поприсутствовал на очередных переговорах с администрацией договорных районов. В качестве главы администрации Герлихаша на встрече выступал бывший командир отряда самообороны Мурат-2. Был он мрачен и немногословен. Небритую личину украшали свежие синяки, а кисть левой руки покоилась на перевязи под обильным слоем свежих бинтов. На этот раз он не показался таким симпатичным, как в нашу первую встречу, когда из всех присутствующих чеченцев я выделил его как производящего самое благоприятное впечатление. «Скажу более». Я не пристрелил его прямо на глазах у командования только потому, что прекрасно понимал. Теперь от этого хитрого ублюдка зависит скользящий мир в договорном районе и жизни сотен наших пацанов. На следующий день после плотного завтрака мы отправились обозревать окрестностей. на предмет обнаружения всяких разных бацилл и микроберов в свете функционирования нашей полулиповой комиссии. Мурат, которого мы попросили сопроводить нас на экскурсию, страшно удивился, узнав наши намерения. Он где всегда думал, что он и бациллы отправляют свои грязные делишки только в летнее время, когда тепло. Полуха, слушая про пространные изречения Грега, я перевел главе администрации. Оно, конечно, летом для бацил лучше, не мерзнут они. Но обнаруживать этих вредных микроберов надо именно зимой, когда они все спят и набираются сил, чтобы пробудиться по весне и начать буйствовать в многострадальной чкерской флоре и фауне. Выслушав наши доводы, Мурат прихватил с собой автомат с боекомплектом и пригласил всех садиться в его чароки. Да более знакомая тачка. Интересно, а не унаследовал ли наш красавец, в числе всего прочего, и жену с детьми, проданного духом несчастного Мурата-один? А что, у вас здесь до сих пор идет война? Придурковато поинтересовался я, кивнув на автоматы и двух вооруженных охранников, намеревающихся грузиться с нами в чароке. — Могут напасть злые люди? — С чего вы взяли? — удивился Мурат. — Обычное сопровождение, мало ли. — А, это есть понятно, — коварно констатировал я. — Значит, вы боитесь выяжировать в своем районе, то есть здесь, на периферии, ситуация не контролируется. — Ага. Мистер Баграев говорил нам, что вы тут не в состоянии навести порядок. — Я не могу навести порядок! — оскорбленно воскликнул Мурат. — Да без моего ведома... В этом районе ни один лист из дерева не упадет. Да и я тут всем подряд. Тогда зачем вам эти автоматики? Невинно спросил я. Зачем вам самому оружие? Для солидности? Оставайтесь, обойдусь без вас. Распорядился почечанский Мурат, обращаясь к охранникам. Досадливо, коррякнув, Он натужно улыбнулся и сообщил мне «Тут у нас много диких зверей. Они могут напасть на человека, вот и приходится принимать некоторые меры предосторожности. Ичкерия богата дикими животными. Они у нас здесь в таком количестве, как они в одном из национальных парков Америки».